Глава двадцать первая. Возвращение. Ещё три дня, и я должна вернуться в пансион. С грустью провожала я уходящее мгновение, с наслаждением остановила бы их бег, но, глядя на часы, я видела, с какой неумолимой быстротой минута сменяет минуту. «Люси, вы сегодня не уедете от нас», — стала убеждать меня за завтраком миссис Бреттон. «Вы ведь знаете, что мы можем выговорить вам отсрочку». «Я бы не стала просить об отсрочке, даже если это ничего не стоило», — возразила я. Не хочу лишь одного, чтобы прощание было уже позади, и я вновь обосновалась на улице Фоссет. Я должна уехать сейчас же, немедленно, мой чемодан уже упакован и стянут ремнями». Однако мой отъезд зависел от Грэма, выразившего желание сопровождать меня — а он весь день был занят и вернулся домой, когда уже смеркалось. Между мной и Бреттонами завязался недолгий спор. Они настаивали, чтобы я осталась до завтра, а я, смирившись перед неизбежным, пришла в такое волнение, что чуть не расплакалась. Я ждала расставания с тем же нетерпением, с каким приговорённый к смерти, стоя на эшафоте, ждёт, когда, наконец, опустится топор — Я страстно желала, чтобы казнь свершилась. Миссис Бреттон с сыном не могли понять, сколь глубоким было мое нетерпение, ибо им не приходилось переживать подобное состояние души. Когда доктор Джон помог мне выйти из экипажа, было уже темно. Над входом горел фонарь. Как и весь день моросил мелкий ноябрьский дождь, мокрый тротуар отражал свет фонаря. Ещё не прошло и года, как я точно в такую же ночь впервые остановилась у этого порога. Вокруг ничего не изменилось. Я помнила даже форму булыжников на мостовой, которые я, одинокая просительница, рассеянно созерцала, ожидая с бьющимся сердцем, когда мне откроют дверь. В ту же ночь я ненадолго встретилась с тем, кто сейчас стоял рядом со мной. Напомнила ли я ему хоть раз об этой встрече, попыталась ли объясниться? Нет, мне и не хотелось говорить о ней, ибо приятное воспоминание сохранится вернее, если оно спрятано глубоко в памяти. Грэм дёрнул дверной колокольчик. Дверь открылась тотчас же, потому что как раз в это время уходили пансионерки, которые оставались здесь до самого вечера, а дома только ночевали, и Розина была на чеку. «Не входите», — попросила я доктора Джона, но он уже перешагнул порог ярко освещенного вестибюля. Я просто не хотела, чтобы он заметил у меня на глазах слезы. Его мягкой натуре не следовало лишний раз сталкиваться с подобными проявлениями печали. Он стремился прийти людям на помощь, исцелить их даже в тех случаях, когда его врачебное искусство, по всей вероятности, не могло ни вылечить, ни принести облегчение. «Не унывайте, Люси. Помните, что матушка и я остаёмся вашими верными друзьями. Мы вас не забудем». «Я тоже, доктор Джон». Внесли мой чемодан. Мы пожали друг другу руки. Он направился было к выходу, но вновь повернулся ко мне, видимо, не сделав или не договорив чего-то, что выразило бы полнее его великодушные побуждения. «Люси», — произнес он, следуя за мной, — Вам будет здесь очень одиноко. Сначала да. Ну, ничего, мама скоро заедет к вам, а я... Сейчас скажу вам, что я сделаю. Я напишу письмо. Знаете, какую-нибудь веселую чепуху, которая взбредет мне в голову, ладно? Чуткое благородное сердце, подумала я, а вслух улыбаясь сказала. И думать не смейте, брать на себя еще и такую работу. Вы бы, да чтобы писали мне... «У вас на это нет времени». «Ну, время-то я найду. До свидания». И он ушел. Тяжелая дверь с грохотом захлопнулась, топор опустился, казнь свершилась. Запретив себе думать, запретив себя отдаваться чувствам, глотая обильные слезы, я направилась в гостиную мадам, чтобы в соответствии с этикетом выразить ей свое почтение. Она встретила меня с отлично разыгранным радушием и даже, правда, весьма недолго, изображала гостеприимную хозяйку. Через 10 минут мне было разрешено удалиться. Из столовой я прошла в трапезную, где в это время собрались на вечерние занятия пансионерки и учителя. Здесь тоже была выражена радость по поводу моего возвращения. На этот раз, мне кажется, искренне. Теперь я получила возможность удалиться в дартуар. «Неужели Грэма вправду напишет мне?» — задала я себе вопрос, опустившись без сил на край кровати. Разум, потихоньку вернувшийся ко мне в полумраке этой длинной, тускло освещенной комнаты, бесстрастно прошептал. «Разок он, может, и напишет тебе. Присущая ему доброта способна побудить его к такому действию, но нельзя надеяться, что это повторится». Крайнее безрассудство полагаться на подобное обещание, неслыханное легковерие принимать несколько дождевых капель за родник, воды которого бесконечно долго не иссякают. Еще целый час сидела я в раздумье, склонив голову. Мой разум, положив мне на плечо дряблую руку и касаясь моего уха холодными, посиневшими старческими губами, продолжал шептать. «Ну а если, — Барматалон, — Он и напишет. Что тогда? Уж не рассчитываешь ли ты с наслаждением отвечать ему? «О неразумная, Внемли ли моим предостережениям, Да будет твой ответ кратким. Не обольщайся надеждой, что душа твоя возрадуется, а ум расцветет. Не давай воле чувствам, держи себя в руках. Не делай из дружбы развлечения, а естественного общения с друзьями забавы. «Но ведь ты не выговаривала мне за то, что я вела беседы с Грэмом», — оправдывалась я. «Да», — отвечал он, — «но мне не нужно было. Беседовать тебе полезно, твоя речь несовершенна. Во время разговора неполноценность твоя становится явной, призрачные мечты не получают поддержки, речь твоя несет следы горя, лишений и нищеты». «Но», — перебила я, — «кали мое присутствие не производит впечатления», «А речь неряшлива и невежественно. Разве письмо не лучше выразит мысли, чем дрожащие и невнятно бормочущие уста?» Разум ответил коротко. «Перестань лелеять эту мысль и не вздумай пользоваться ею в своих писаниях». «Значит, мне никогда нельзя будет открыть свои чувства?» «Никогда», — возгласил он. «Я застонала от его непреклонной суровости». Никогда. Никогда. Какое страшное слово. Этот злой дух, мой разум, не допустит, чтобы я подняла голову, рассмеялась или исполнилась надежды. Он не успокоится, пока я не буду окончательно подавлена, устрашена, украшена и сломлена. Разум полагает, что я рождена лишь для того, чтобы трудиться ради куска хлеба, ждать смертного часа и предаваться грусти на протяжении всей жизни. Может быть, эти доводы и справедливы. Но ведь нет ничего удивительного, что мы время от времени пренебрегаем ими, освобождаемся от их власти и выпускаем на волю врага разума нашу добрую живую фантазию, которая поддерживает и обнадеживает нас. Мы непременно должны иногда разбивать свои цепи, как не ужасны кары, ожидающие нас — Разум обладает дьявольской мстительностью. Он всегда отравлял мое существование, как мачеха отравляет жизнь падчерицы. Не если я и подчинялась ему, то из страха, а не из уважения. Не будь у меня в запасе доброй фантазии, которой я тайно поклялась в верности, разум давно довел бы меня до гибели своим жестоким обращением». Лишениями, разочарованиями, скудной пищей, ледяным ложем, непрерывными безжалостными ударами. Не однажды разум выбрасывал меня зимней ночью на холодный снег, швырнув мне для пропитания изглоданные собаками кости, клянясь, что ничего иного у него в запасе нет, и отказывая мне в праве просить лучшего». Но потом, запрокинув голову, я различала лик в кругу вращающихся звёзд, из коих самая яркая, та, что находилась в центре, не спосылала мне свет сочувствия и участия. Дух, более нежный и добрый, чем человеческий разум, в бесшумном полёте нисходил к пустынному краю, принося с собой аромат вечного лета, благоухание никогда не увядающих цветов, свежий запах деревьев — плоды коих суть жизни и чистый ветерок из мира, где днем светло и без солнца. Этот добрый ангел утолял мой голод лакомыми и неведомыми яствами, взятыми у собирающих колосья ангелов, которые снимают урожай ранним расистым утром райского дня. Дух этот, фантазия, нежно осушал мучительные слезы, уносящие собой мою жизнь, утешал смертельную усталость, щедро дарил надежду и силу отчаявшемуся. Каким состраданием дышал он, какой опорой служил? Если мне суждено преклонить колено перед кем-нибудь, кроме Бога, то припаду я лишь к твоим белоснежным, легким, всегда прекрасным стопам. В честь солнца воздвигнуты храмы, луне посвящены жертвенники, но твоя слава сияет ярче человеческие руки не воздвигают светильщ, уста не шепчут молитв в твою честь, но души испокон веков неизменно поклоняются тебе. Твоя обитель не ограждена стенами, не вздымается куполом. Это храм, основанием которому служит бесконечное пространство, это богослужение, таинство которого совершаются во имя гармонии миров. О, безраздельная властительница!» Твоё бессмертие охраняет громадная рать мучеников. Свершением твоим споспешествует когорта избранных достойнейших героев. Непререкаемое божество. Самой сутью твоей ты противостоишь разрушению. Эта дочь неба не забыла обо мне в тот вечер. Увидев, как я рыдаю, она пришла, чтобы успокоить меня. «Усни и спи спокойно». Я позлощу твои сновидения. Она сдержала слово и всю ночь охраняла мой сон, но на заре ее сменил разум. Я проснулась в испуге. В оконные стекла стучал дождь. Время от времени слышались сердитые завывания ветра. В ночнике, стоявшем на черной круглой подставке, в центре дортуара, догорал огонь. День вступал в свои права. Как жаль мне тех, кто, просыпаясь, испытывает душевные муки. В то утро острая боль пробуждения с титанической силой выхватила меня из постели. Как поспешно я одевалась в холоде дождливого утра, с какой жадностью пила ледяную воду, охладившуюся за ночь в графине. К этому укрепляющему средству я часто прибегала, как пьяница к вину, когда меня терзала печаль. Вскоре зазвонил колокол, призывающий всех проснуться. Но я уже была одета и первой спустилась в столовую, где топилась печь. В остальных комнатах царил холод, так как сюда уже пришла суровая континентальная зима, и хотя было еще только начало ноября, над Европой проносился пронизывающий северный ветер. Помню, что когда я впервые увидела эти черные печи, они мне не понравились — Но теперь у меня стало связываться с ними ощущение уюта, и я полюбила их, как любим мы в Англии камины. Усевшись около одной из этих утешительниц, я предалась серьезному спору самой собою о жизни и ее превратностях, о судьбе и ее велениях. «Мой рассудок, успокоившийся и окрепший после пережитого, установил для себя несколько непреложных законов, запрещающих под страхом жестокой кары вспоминать о минутах счастья в прошлом, приказывающих терпеливо продвигаться по невозделанной пустыне настоящего, предписывающих возлагать надежды на веру, но помнить при этом, что столб облачный для одних был тучей и мраком, а другим освещал путь» усмиряющих влечение к безрассудному идолопоклонству, сдерживающих страстное стремление к земле обетованной, реки которой, вероятно, явятся взору лишь в предсмертных видениях. А цветущие пастбище ее можно увидеть с пустынной вершины могильного холма только перед смертью, как то случилось на горе Нево. Немногое сложное чувство силы и страдания объяло мое сердце, успокоило или, во всяком случае, умерило его биение и помогло мне обратиться к повседневному труду. Я подняла голову. Повторяю, я сидела около печи, встроенной в стену между столовой и каре, и таким образом обогревающей оба помещения. Неподалеку от печи, в той же стене, было окно, находившееся в каре. Я глянула в него и увидела за стеклом край фески с кистью, лоб и два глаза. Мой взор натолкнулся на пронзительный взгляд этих глаз, которые явно следили за мною. Только тогда я заметила, что лицо мое залито слезами. В этом странном доме нельзя найти уголка, защищенного от вторжения. Нельзя уронить слезу или предаться размышлению в одиночестве. Всевидящий соглядатый всегда тут, как тут. Какое же дело привело во внутренний покой в столь необычный час еще одного соглядатая, нового в доме живущего, да еще мужчину? По какому праву он осмелился подсматривать за мной? Никто другой из профессоров не решился бы пересечь каре до звонка, возвещающего начало занятий. Мсье Эммануэль не обращал внимания ни на время, ни на правила. Ему понадобился какой-то справочник в библиотеке старшего класса, а путь туда лежал через столовую. Поскольку он обладал способностью сразу видеть все, что происходит впереди, сзади и по сторонам, он через маленькое оконце узрел и меня. И вот он стоит в дверях столовой. — Мадемуазель, вы грустите. — Но я имею на это право, сударь. «А все же на душе у вас не весело, продолжал он. «Вы опечалены и в то же время возмущены? У вас на щеках слезы, и они, я уверен, горячи, как искры, и солоны, как кристаллики морской соли. Какой у вас отчужденный взгляд! Хотите знать, кого вы мне сейчас напоминаете?» «Месье, меня скоро позовут к молитве. В это время дня я не располагаю временем для долгих разговоров. Простите, но...» «Я готов всё простить», — перебил он меня. «Я нахожусь в столь смиренном расположении духа, что его не смогут нарушить ни холодный приём, ни даже оскорбление. Так вот, вы напоминаете мне только что пойманного, неприручённого дикого зверёныша, с яростью и страхом глядящего на впервые появившегося дрессировщика?» «Какая непростительная вольность в обращении». Подобная манера разговаривать даже с ученицей выглядела бы опрометчивой и грубой, а уж с учительницей была просто недопустимой. Он рассчитывал вывести меня из терпения. Я видела, как он старается раздразнить меня и вызвать взрыв. Но нет, я не собиралась доставить ему такое удовольствие и хранила молчание. «Вы похожи», — заявил он на человека, который готов выпить сладкого яду, но с отвращением оттолкнёт полезное снадобье, если оно горькое. Терпеть не могу горькое, и не верю, что оно может приносить пользу. А вот всё сладкое, будь то яд или обычная пища, обладает, что не говорите, одним приятным свойством — сладостью. Думаю, что лучше умереть мгновенно и легко — чем влачить долгое, безрадостное существование. «Вы бы каждый день исправно принимали дозу горького снадобья, если бы я обладал правом прописать вам его. А что касается вашего любимого яда, то я, наверное, разбил бы самый сосуд, в котором он хранится». Я резко отвернулась от него, потому что, во-первых, его присутствие было мне весьма неприятно, а во-вторых, я хотела избегнуть дальнейших вопросов, опасаясь, что усилия, требующиеся для ответа на них, лишат меня самообладания. «Послушайте», — произнес он более мягким тоном, — «признайтесь, ведь вы грустите потому, что расстались с друзьями, не правда ли?» Вкрадчивая мягкость была не более привлекательна, чем инквизиторская цепкость. Я продолжала безмолвствовать. Тогда он вошёл в комнату, уселся на скамейку ярдах двух от меня и с завидным упорством и несвойственным ему терпением пытался втянуть меня в разговор. Но попытки его оказались тщетными, поскольку говорить я была просто не в состоянии. В конце концов я стала умолять его оставить меня одну, но голос у меня дрогнул. Я закрыла лицо руками и, уронив голову на стол, беззвучно, горько разрыдалась. Он посидел еще немного. Я не подняла головы, не произнесла ни слова, пока не услышала стука закрывающейся двери и звука удаляющихся шагов. Слезы принесли мне облегчение. Я успела ополоснуть глаза до завтрака и появилась в столовой, как мне кажется, в таком же спокойном виде, что и все остальные — хотя, разумеется, не в столь оживлённом настроении, в каком пребывала сидевшая напротив юная девица, которая вперила в меня сверкающие весельем глаза и без лишних церемоний протянула мне через стол белую ручку, чтобы я её пожала. Путешествие, развлечения и возможность пофлиртовать явно пошли мисс Фэншу на пользу. Она поправилась, щёки округлились и стали похожи на яблочки. В последний раз я видела её в изящном вечернем туалете. Нельзя сказать, что сейчас, в будничном платье свободного покроя, из тёмно-синей материи в дымчато-чёрную клетку, она выглядела менее очаровательной. По-моему, этот неяркий утренний наряд даже подчёркивал её красоту, оттеняя белизну кожи, свежесть румянца и великолепие золотистых волос. «Рада, что вы вернулись, Тимон», — сказала она. Тимон было одной из доброго десятка прозвищ, которыми она наградила меня. «Вы представить себе не можете, как мне не хватало вас в этой мрачной дыре». «Да неужели? Значит, вы припасли для меня работу, например, починить вам чулки». Я ни на мгновение не допускала мысли, что женевра способна быть бескорыстной. «Брюзгая ворчунья, как всегда!» — воскликнула она. «Я и и не ожидала. Вы не были бы собой, если бы перестали делать выговоры. Послушайте, бабуся, надеюсь, вы по-прежнему обожаете кофе и не любите булочек. Желаете меняться?» «Как вам угодно». Дело в том, что у нас установился удобный для меня обычай. женевре не нравился здешний кофе, потому что на её вкус он был недостаточно крепким и сладким. Но зато она, как и всякая здоровая школьница, питала пристрастие к действительно очень вкусным и свежим булочкам, которые подавали за завтраком. Так как порция была для меня слишком велика, я отдавала половину Дженевре, и только ей, хотя многие не отказались бы от добавки. Она же взамен жертвовала мне свой кофе. В то утро мне это было особенно кстати, есть я не хотела, но во рту пересохло от жажды. Сама не знаю, почему я всегда отдавала булочки именно Дженевре, и почему, если приходилось пить из одной посуды, например, когда мы отправлялись на долгую прогулку за город и заходили перекусить куда-нибудь на ферму, я всегда устраивала так, чтобы моей компаньонкой была она. И будь то светлое пиво, сладкое вино или парное молоко, обычно отдавала ей львиную долю какова бы ни была причина, но я поступала именно так, ей это было известно. Поэтому, хоть мы бронились чуть не каждый день до полного разрыва, мы не доходили. После завтрака я обычно удалялась в комнату старшего класса и там наедине с собой читала или чаще сидела и размышляла до девяти часов, когда по звонку открывались все двери и в школу врывалась толпа пенсионерок, приходящих кто только на занятия, а кто на целый день до самого вечера. Звонок этот служил сигналом для начала шумного делового дня, который тянулся без отдыха до пяти часов пополудни. В то утро, едва я уселась, послышался стук в дверь. «Простите, мадемуазель», — произнесла бесшумно, войдя в комнату, пансионерка. Она взяла с парты нужную ей книгу или тетрадь и удалилась на цыпочках, пробормотав, когда проходила мимо меня. «Какая мадемуазель усердная!» «Ну уж и усердная!» Вообще-то, при желании и было к чему приложить усердие, но я ровно ничего не делала ни в ту минуту, ни раньше, да и не собиралась ничего делать. Нередко нам приписывают достоинства, которыми мы не обладаем. Даже сама мадам Бэк считала меня образцовым синим чулком и нередко с весьма озабоченным видом предостерегала меня от чрезмерного увлечения работой, чтобы, как она выражалась, кровь не ударила в голову. И вообще все на улице Фоссет прониклись ложным убеждением, что мисс Люси особо чрезвычайно образованная. Иного мнения держался лишь мс. Мануэль, который одному ему известным, а для меня непостижимым путем составил себе довольно правильное представление о моих истинных талантах и старался не пропустить возможности, злородно ухмыляясь, шепотом доложить мне, что они довольно ограничены. Меня же их скудость нисколько не смущала. Больше всего на свете я люблю отдаваться собственным мыслям. Получаю я огромное наслаждение от чтения книг, но не всех без разбору. Я предпочитаю такие книги, стили мысли которых четко отражают душу автора и неизбежно прихожу в уныние от безликих книг, даже когда они изобилуют ученостью и другими похвальными качествами. Ведь я осознаю, что Господь поставил предел возможностям и плодотворности моего разума, благодарного, я надеюсь, за то, что не ему, не претендующего на более ценный дар и не рвущегося к высотам знаний. Не успела благовоспитанная ученица оставить комнату, как без всяких церемоний, не постучась, ко мне ворвалась вторая незваная гостья. Даже лишившей зрения я бы узнала ее. Свойственная мне сдержанность давно уже оказала на поведение моих подопечных полезное влияние. Теперь они редко докучали мне бестактностью, что облегчило мне жизнь. А вот в начале моей деятельности не раз бывало и так. «Подойдёт ко мне какая-нибудь туповатая немка, хлопнет по плечу и предложит бежать с ней наперегонки». Или же такая неугомонная уроженка Лабаскура схватит меня за руку и потащит к площадке для игр, настоятельно требуя, чтобы я покаталась с ней на гигантских шагах. Или приняла участие в шумной игре, напоминающей наши прятки, которая у них называется «раз-два-три». Однако спустя некоторое время меня перестали одолевать подобными мелкими знаками внимания Причем произошло это само собой, без прямых указаний или замечания с моей стороны. Мне не приходилось теперь ждать такого рода выходок, кроме как от одной особы. Но поскольку она была английского происхождения, терпеть ее проделки я могла. Джиневра Фэншоу была способна, ничуть не стесняясь, схватить меня где-нибудь в каре и насильно покружить в вальсе, наслаждаясь моим смущением или неловкостью. Вот она-то и нарушила моё серьёзное времяпрепровождение. Под мышкой у неё был огромный клавир. «Отправляйтесь в малую гостиную и займитесь упражнениями», — в тот же миг огорошила я её. «Марш, марш!» «Не уйду, пока не поговорю с вами, милый друг. Мне известно, где вы провели каникулы, как отдали должное удовольствием и вели жизнь, подобающую светской даме». «На днях я видела вас в концерте, и вы были одеты не хуже других. А кто вам шьет?» Ишь, как хитро она подъехала. «Кто мне шьет? Вот что, оказывается, ее интересует. Не виляйте, Дженевра, говорите, что вам от меня надо. У меня вовсе нет желания проводить с вами время». «Но если мне хочется побыть с вами, неприступный ангел, то разве такое уж большое значение имеет ваше неудовольствие?» Слава богу, я-то знаю, как справиться с моей одарённой талантами соотечественницей, с этой британской медведицей. Итак, медвежонок, вы знакомы с Исидором? Я знакома с Джоном Бреттоном. Ах, замолчите! — зажав уши, воскликнула она. От этих английских имён меня лопнут барабанные перепонки. Как же поживает наш милейший Джон? Прошу вас, расскажите мне о нём. Он, наверное, грустит, бедняга. Каково он мнение о моем поведении на концерте? Не была ли я жестока? А вы воображаете, что я обращала на вас внимание? Изумительный был вечер. О, божественный деамаль! А какое удовольствие глядеть, как дуются и умирают от огорчения другие. Да еще эта почтенная дама, моя будущая свекровь. Боюсь, только мы с леди Сарой слишком пристально рассматривали ее». Леди Сара не взглянула на нее. «А что до вашего поведения, то не тревожьтесь. Ваши насмешки миссис Бреттон как-нибудь перенесет». «Возможно, ведь старые дамы мало чувствительны. Но вот ее несчастный сын — дело другое. Что же он сказал? Я видела, он терпел страшные муки». «Он сказал, что у вас такой вид...» «Будто вы уже считаете себя госпожой де Амаль». «Да неужели?» — воскликнула она, не помня себя от радости. «Значит, он заметил. Какая прелесть! Он, верно, с ума сойдет от ревности, не правда ли?» Женевра, вы действительно решили порвать с доктором Бреттоном? Неужели вы хотите, чтобы он оставил вас?» «Да вы отлично знаете, что он не в состоянии так поступить. Но скажите, он действительно обезумел?» «Конечно», — подтвердила я, — «просто спятил». «Как же вы довезли его до дому?» «Даже и сама не знаю». «Неужели вам не жаль его несчастную мать и меня?» «Можете себе представить, мы с двух сторон крепко держим его, а он беснуется, как в бреду, и пытается вырваться». Даже кучер так перепугался, что потерял дорогу. «Да не может быть! Вы смеетесь надо мной. Послушайте, Люси Сноу, уверяю вас, все это чистая правда. Более того, он все-таки вырвался из наших рук, выскочил из экипажа и поехал отдельно от нас. Ну а потом... А потом, когда он, наконец, добрался до дому, последовали неописуемые события. «Пожалуйста, расскажите, это так забавно!» «Вам это кажется забавным, мисс Фэншоу, но...» Добавила я с мрачной суровостью. «Не забывайте поговорки. Кому смех, а кому слезы». «Ну и что же дальше, миленький Тимон?» «Я не смогу продолжать, если не уверюсь, что у вас в сердце таится хоть капля великодушия». «Таится, таится. Вы понятия не имеете, сколько его у меня». Прекрасно. В таком случае вы можете представить себе, как сперва доктор Грэм Бреттон оставляет нетронутым приготовленный ему ужин, цыплёнка в кисло-сладком соусе, затем... Но ну не стоит задерживаться на душераздирающих подробностях. Достаточно сказать, что никогда в жизни, даже когда он тяжело болел в детстве, миссис Бреттон не приходилось столько раз поправлять ему одеяло и простыни, как в ту ночь. Так он метался. Да, он непрестанно ворочался сбоку-набок, и трудность заключалась не только в том, чтобы подоткнуть одеяло, но главным образом в том, чтобы оно вновь не падало. А что он говорил? Что говорил? Неужто вы сами не понимаете? Он звал свою дивную Женевру, проклинал этого дьявола де Амаля, Бредил золотистыми локонами, голубыми глазами, белоснежными руками, сверкающими браслетами. «Не может быть! Он заметил браслет!» «Заметил ли он браслет?» «Разумеется, даже я его приметила. Более того, он, вероятно, впервые увидел браслет у вас на руке». «Дженевра». Я встала и резко изменила тон. «Давайте прекратим этот разговор. Ступайте заниматься музыкой». Я отворила дверь. «Но вы не рассказали мне всего». «Вам, пожалуй, лучше не дожидаться, пока я расскажу вам всё как есть. Подобная откровенность с моей стороны едва ли доставит вам удовольствие. Ступайте». «Злюка!» — воскликнула она, но подчинилась, ибо у неё не было законных оснований оставаться на территории старшего класса, где распоряжалась я. Честно говоря, на сей раз она не вызвала во мне особой неприязни, потому что я испытывала удовольствие, сравнивая истинные события с моими выдумками и вспоминая, как веселился доктор Джон по дороге домой, с каким аппетитом ужинал и в какой христианской умиротворенности отошел ко сну. А это белокурое, хрупкое создание, причинявшее ему муки, вызывало во мне гнев лишь тогда, когда я видела, что он и вправду страдает. Прошло две недели. Я вновь надела ермо школьных занятий, переходя от страстных мечтаний о радостных переменах к смирению перед привычным. Как-то днём, пересекая каре по пути в выпускной класс, где мне надлежало присутствовать на уроке по стилю и литературе, я заметила одного из венецианских окон Розину, нашу консьержку. Вид у неё, как всегда, был беспечный. Она вообще имела обыкновение стоять вольно — Одну руку эта барышня засунула в карман передника, а в другой держала письмо, невозмутимо, но внимательно рассматривая адрес на конверте и сосредоточенно изучая печать. «Письмо!» Ведение в образе письма терзало мой мозг уже целую неделю, и сейчас неодолимая магнетическая сила потянула меня к этому белому конверту, запечатанному в центре красным сургучом. Не знаю, решилась ли бы я предложить разини хоть на мгновение показать мне его. Нет-нет, я бы, вернее всего, трусливо проскользнула мимо, страшась унизительной встречи с разочарованием. Сердце так трепетало у меня в груди, словно уже слышалась его тяжелая поступь. Но то было заблуждение, вызванное моим нервным состоянием. Это звучали стремительные шаги профессора литературы, распознав которые, я обратилась в бегство. Если до его появления в классе я успею занять свое место, обуздать ученицы и привести их в состояние покорной готовности к уроку, он, возможно, обойдет меня вниманием. Но если он заметит, что я стою без дела в каре, не миновать мне многословного внушения». К счастью, мне удалось сесть на место, заставить девицу тихнуть, вытащить рукоделие и приняться за него в окружении полной благопристойной тишины, до того, как, задев колду с грохотом захлопнув дверь, в комнату ворвался и Эмманюэль и отвесил преувеличенно низкий поклон, предвещающий взрыв гнева. Он, как обычно, обрушился на нас, подобно удару грома, но вместо того, чтобы с быстротой молнии метнуться от двери к кафедре, он прервал движение на полпути у моего стола. Повернувшись лицом ко мне и к окну, а спиной к ученицам и комнате, он устремил на меня мрачный взгляд, полный такого недоверия, что в ответ мне надлежало бы тут же встать и потребовать объяснение. «Извольте это вам», провозгласил он, вытащив из жилета и возложив мне на стол письмо. «То самое, что я видела в руках у разины, то самое глянцевый лик и единственный, как у циклопа, кроваво-красный глаз которого столь четко и точно отпечатались на сетчатке моего внутреннего зрения». Я чувствовала, я была твердо уверена, что это и есть ожидаемое мною письмо, которое утолит мое упование, удовлетворит мои желания, избавит меня от сомнений и освободит от оков страха. Вот это-то письмо Мсье Поль с ему непозволительной бесцеремонностью забрал у консьержки и преподнес мне. Я имела довольно причин, чтобы рассердиться, но мне было не до того». Свершилось. Я держу в руках нежалкую записочку, а заключающую в себе по меньшей мере целый лист бумаги-конверт, плотный, твёрдый, прочный и приятный на ощупь. А вот и надпись «Мисс Люси Сноу», сделанная чётким, ясным, ровным, решительным почерком, и сургучная печать, круглая, без изъянов, умело оттиснутая крепкой рукой с изящными инициалами ДГБ. Меня охватило ощущение счастья. Это радостное чувство переполнило моё сердце и оттуда заструилось по всем жилам. В кои-то веки и моё желание исполнилось. Я держала в руках зримую, осязаемую частицу истинного счастья, а не мечту, не плод воображения, ни одной из тех фантастических, несбыточных упований на удачу, какие не поддерживают человека а лишь истощают его. Ни кушанье из манны небесной, лишь недавно превозносимая мною столь неумеренно и безотрадно, которая вначале тает на устах, оставляя вкус невыразимой сверхестественной сверхъестественной сладости, а в конце концов вселяет отвращение в наши души, бредящие природной земной пищей и иступленно умоляющие небожителей забрать себе небесную росу и благовонные масла, пищу богов — Несущую гибель смертным. На мою же долю выпали не леденцы, Не зернышки кориандра, Не ломкие вафли, Не приторный мед, А первозданная лакомая снять охотника, Питательная здоровая дичь, Вскормленная в лесу или в поле, Свежая, полезная и поддерживающая жизнь» какую требовал умирающий патриарх от своего сына Исава, обещая взамен последнее отеческое благословение. Для меня она была неожиданным подарком, и я в душе благодарила Бога за то, что Он не спасал его мне, а вслух поблагодарила простого смертного, воскликнув «Благодарю вас! Благодарю вас, мсье!». Мсье презрительно скривил губы, бросил на меня злобный взгляд и зашагал к кафедре — Мсье Поль не отличался добросердечием, хотя у него были некоторые хорошие черты. Прочла ли я письмо сразу, тут же на месте? Набросилось ли немедленно свежее мясо, как если бы Исав приносил его каждый день? Нет, я соблюла осторожность. Пока мне с избытком хватало того, что я вижу конверт с печатью и на ней три четких инициала — Я выскользнула из комнаты и разыскала ключ от большого дартуара, который на день запирали. Там я подошла к своему бюро и, стремительно боясь, что мадам проберется вверх по лестнице и оттуда будет подсматривать за мной, выдвинула ящик, открыла шкатулку — Вынула из нее бумажник и, усадив себя еще одним взглядом на конверт, со смешанным чувством благоговейного страха, стыда и восторга, прижалась губами к печати. Потом я завернула неиспробованное, но зато чистое, неоскверненное сокровище в папиросную бумагу, вложила его в бумажник, закрыла шкатулку и ящик, заперла на ключ дартуар и вернулась в класс. Мне казалось, что волшебные сказки и дары фей стали явью. Какое поразительное и сладостное безумие! А ведь я еще не прочла письмо, источник моего восторга, даже не ведала еще, сколько в нем строк. Я переступила порог классной комнаты, и, о ужас, мсье Поль буйствовал, как помешанный. Одна из учениц отвечала урок недостаточно внятно и не ублажила его слух и вкус. И вот теперь она и другие девочки рыдали, а он с багровым от гнева лицом неистовствовал на кафедре. «Смешно сказать, но лишь только я появилась в комнате, он набросился на меня. Не я ли наставница этих девиц? А учила ли я их, как надлежит вести себя благородным барышням?» «Не я ли разрешила, а вернее, в чём он ни минуты не сомневается, советовала им давиться собственным родным языком, жевать и мять его зубами, словно из каких-то низких соображений, а не стыдятся слов, которые произносят? Нет, дело тут не в застенчивости, он-то знает, что за этим кроется. Гадкая лжечувствительность, детище или предтеча всяческого зла». Вместо того, чтобы видеть ужимки, гримасы и жеманства слышать, как жуют и глотают слова благородного языка, терпеть поголовное притворство и отталкивающее упрямство учениц старшего класса, лучше уж подбросить их этим несносным захудалым учителишкам, а самому довольствоваться преподаванием азбуки малюткам третьего класса. Что можно было ответить на эту тираду? Ровным счетом ничего. И я надеялась, что он разрешит мне промолчать. Однако гроза вспыхнула вновь. «Ага, значит, мы не желаем отвечать на его вопросы. По-видимому, здесь, в этом похожем на изысканный будуар старшем классе, с увы черными книжными шкафами, покрытыми зеленым сукном партами, с безвкусными жердиньерками, дряными картинами и картами в рамках и с наставницей-иностранкой», Так вот здесь, по-видимому, принято считать, что профессор литературы не заслуживает ответа на вопросы. Он не сомневается, что эта идея, новая для здешних мест, ввезена из Великобритании. Уж слишком она отдает островной наглостью и высокомерием. На мгновение наступило затишье. Девочки, которые никогда и слезинки не уронили из-за учительских нотаций, захлёбывались в рыданиях и казалось, таяли от неистового жара, исходившего от Мсеи Мануэля. Я пока ещё сохраняла спокойствие и даже отважилась продолжать свою работу. Не то моё затянувшееся молчание, не то движение руки, делающее стежки, окончательно вывело Мсеи Мануэля из терпения. Он спрыгнул с возвышения, понёсся к печке, стоявшей около моего стола, налетел на неё, зацепил и чуть не сорвал с петель железную дверцу, так что из печки полыхнул огонь и посыпались искры. — Вы, видимо, намерены оскорбить меня, — проговорил он тихим разъярённым голосом, делая вид, что приводит в порядок печку. — Пора было хоть немного утихомирить его, если удастся. — Намсье, — ответила я. «Да ни за что на свете я не стану вас оскорблять. Я ведь не забыла, как вы однажды предложили, чтобы мы были друзьями». Я не ожидала, что у меня дрогнет голос, но это произошло, и, как я полагаю, не от испуга, переживаемого в тот момент от того восторженного волнения, которое посетило меня ранее. Следует признать, правда, что гневом Сиеполя была присуща некая затаённая страстность, способная исторгать слёзы, И я, не чувствуя себя ни несчастной, ни испуганной, всё же расплакалась. «Полноте, полноте!» — воскликнул он, оглянувшись вокруг и увидев настоящий всемирный потоп. «Я поистине чудовище и злодей. У меня только один носовой платок», — добавил он. «И, конечно, если бы их было двадцать, я бы обеспечил вас всех. А так придётся отдать его вашей учительнице. Возьмите, пожалуйста, мисс Люси» и он протянул мне сверкающий чистотой шелковый носовой платок. Будь на моем месте человек, не знающий им все поля и не привыкший к нему его поступкам, он бы, разумеется, опешил отверг сделанное ему предложение и так далее и тому подобное. Но мне было совершенно ясно, что такое поведение к добру не приведет, что малейшее колебание оказалось бы роковым для уже забрежевшего мирного завершения конфликта. Не встала, с благопристойным видом и готовностью взяла у Мсьеполя платок, оттерла глаза и села на место, продолжая держать в руке белый флаг и принимая все предосторожности, чтобы до конца урока не притронуться ни к иголке, ни к наперстку, ни к ножницам, ни к муслину. Мсьеполь уже много раз бросал подозрительные взгляды на эти предметы. Он их смертельно ненавидел, так как считал, что рукоделие отвлекает внимание от его персоны. В оставшееся до звонка время он сумел дать очень увлекательный урок и был чрезвычайно бодр и дружелюбен. Тучи сразу же рассеялись, засияло солнце, слезы уступили место улыбкам. Покидая класс, он вновь задержался у моего стола. — Ну, а как ваше письмо? — спросил он на этот раз уже с меньшим раздражением. «Я ещё не прочла его мси». «Разумеется, самое вкусное оставили на закуску. В детстве я тоже оставлял напоследок самый зрелый персик». Догадка его была столь близка к истине, что лицо у меня внезапно вспыхнуло. «Не правда ли вы с нетерпением ждёте сладостного мгновения, когда останетесь одна и прочтёте, наконец, письмо?» О, вы улыбаетесь. Что ж, нельзя судить вас слишком строго. Юность бывает только раз. Он было повернулся к выходу, но я воскликнула, вернее, прошептала. Мсье, мсье, я не хочу, чтобы вы заблуждались относительно этого письма. Это просто дружеское письмо, ручаюсь вам, хоть еще и не прочла его. Понятно, понятно. Это письмо всего лишь от друга. До свидания, мадемуазель. Месье, вы забыли платок. Оставьте его у себя, пока не прочтете письмо, а потом вернете его мне, и я прочту в ваших глазах, каков дух послания. Когда он ушел, а девочки высыпали из класса и побежали в беседку, а оттуда в сад, чтобы, как обычно, порезвиться до обеда, то есть до пяти часов. Я еще недолго постояла в раздумье, рассеянно наматывая платок на руку. Сама не знаю почему, скорее всего, обрадованная мелькнувшим отблеском из золотого детства, ободрённая внезапно возвратившейся ко мне детской весёлостью, счастливая сознанием свободы и, главное, тешимая мыслью, что наверху в бумажнике, в шкатулке, в ящике хранится моё сокровище, я принялась подбрасывать и ловить платочек, как бы играя в мяч. Но вдруг у меня над плечом появилась рука, Высунувшаяся из-за обшлага сюртука прервала забаву, схватив изобретенную мною игрушку и спрятав ее со словами. «Теперь я убедился, что вы издеваетесь надо мной и моими поступками». Коротышка был поистине страшен. Эдакий вечно меняющиеся и вездесущий дух, причуды и место пребывания которого невозможно угадать.